Глава 15 Убийца родичей От того, как эти выцветшие далекие холмы будто скользили к нему, когда Рант оборачивался к ним, голова у него кружилась, если только он не закутывался в кокон пустоты. Порой пузырь ничто подкрадывался незаметно для юноши и обволакивал его разум, но Рант шарахался от него, как от смерти. «Лучше пусть кружится голова, чем пустота и тот беспокойный свет. Лучше пока смотреть на этот поблекший край». Тем не менее, Ран старался не смотреть ни на что слишком далеко, если только это не оказывалось прямо впереди маленького отряда. Лицо Хурина застыло неподвижной маской. Он словно пытался отрешиться от местности, через которую вел след. След... что он сосредоточенно вынюхивал. Когда нюхач замечал окружающее, то вздрагивал и вытирал руки о куртку, затем, будто гончая, вытягивал нос вперед, глаза его стекленели и не видели больше ничего. Лоял ехал рядом, осев в седле, будто мешок, и хмурился, едва глядя по сторонам, уши беспокойно дергались, и Огер что-то бурчал. Вновь они пересекли почерневший и выгоревший участок, где даже почва хрустела под лошадиными копытами, словно опаленная или иссушенная. Полосы выгоревшей травы, иногда в милю шириной, иногда всего в несколько сот шагов, протянулись по прямой на восток и запад, устремившись вдаль в обе стороны. Дважды Ранд видел конец опалины, Один раз, когда они проскакали прямо по ней, другой, когда миновали, пал совсем рядом. На концах выжженные участки сходились острым углом. По крайней мере, так оканчивались увиденные Рандом выгоревшие полосы. Однако он подозревал, что они все такие. Как-то наблюдал, как дома в Эммондовом лугу Уотли Элдин раскрашивал ко дню солнца повозку. Яркими цветами Уот нарисовал картинки и окружил их причудливым орнаментом в виде завитков. Проводя кайму по границе, Уот касался кончиком кисти повозки, нанося тонкую линию, которая становилась толще, когда он прижимал кисть сильнее, и тоньше опять, когда ослаблял нажим. В этой местности был такой вид, словно по ней кто-то прочертил полосы исполинской огненной кистью. На гаре не росло ничего, хотя вид у выжженных участков, по крайней мере, у некоторых, был довольно давний, и намека не осталось в воздухе на копоть, даже на дымок. Рент нагнулся с седла, отломал черный прутик и понюхал. Старый, но ничто не пробило новых ростков на этой земле. Черное расступалось перед зеленым, зеленое уступало черному, между ними будто бритвой проведенные границы. Да и сама по себе местность вокруг лежала мертвая, как и опалины, хоть трава и устилала землю ковром, а деревья стояли в лиственном наряде. У всего был увядший, поблекший вид, какой приобретает одежда от частых стирок или выгоревшая на солнце. Не было ни птиц, ни зверей. Рант их не видел и не слышал. В небе не кружили ястребы, не тявкала охотящиеся лиса, не пели птицы. Ничто не шуршало в траве, не сидело на ветках деревьев, ни пчел, ни бабочек. Несколько раз путники переправлялись через мелкие речушки, хотя порой поток вгрызался в глубокий овраг с крутыми склонами, и лошади с трудом спускались и карабкались по осыпающимся песку и глине. Вода в этих ручах была чистой, хоть копыта лошадей взбаламучивали ил, но ни разу из поднятой мучи не вылетел стремглав ни песка, ни головастик, даже водяной паук не пробежал, танцуя по воде, и не кружилась над потоком суетливая златоглазка. Эту воду пить было можно. Пришлось проверить, поскольку воды во фляжках все равно надолго не хватило бы. Ранд попробовал ее первым и заставил Лоэла с Хурином обождать и посмотреть, не случится ли с ним чего худого, и лишь потом разрешил им пить. Ему пришлось долго убеждать спутников в том, что проверять должен он. Это была его обязанность. Вода оказалась холодной и мокрой, но лучшего о ней сказать было нечего — Она была выдохшейся, будто прокипяченной. Глотнув, Лойл скорчил гримасу. Лошадям вода тоже пришлась не по вкусу. Они мотали головой и пили неохотно. Был один признак жизни. По крайней мере, таковым его считал Ранд. Дважды он замечал лохматую полоску, ползущую по небу, будто начерченная облаком линия. С виду черточки казались неестественными, очень уж ровными и прямыми они были, но юноша представить себе не мог, откуда они взялись. Своим товарищам он об облачных линиях не обмолвился. Скорее всего, они их и не заметили. Курин всецело отдался следу, а Лойл совсем погрузился в свои мысли. Во всяком случае, об этих полосах они ничего не сказали. Трое всадников скакали все дальше. Разгорался блеклый день, и тут Лойл вдруг, ни слова не произнеся, одним махом соскочил со своей большой лошади и зашагал купе гигантского метельника. Стволы деревьев в шаге над землей расходились множеством толстых сучьев прямых и негибких. На верхушке Каждый сук разделялся опять, превращаясь в лиственную метелку, от которой и пошло их название. Ранд остановил Рыжего и собрался спросить, что Огер делает. Но что-то в походке Лоэлла, тот словно в чем-то был не уверен, удержало язык Ранда. Пристально посмотрев на дерево, Лоэлл положил руки на ствол и запел глубоким тихим голосом. Однажды, Рант уже слышал огерскую древопеснь, когда Лоэл пел над умирающим деревом и вернул его к жизни. И слышал о воспетой древесине, предметах, которые изготавливают из дерева с помощью древопесни. Как говорил Лоэл, этот дар постепенно исчезает. Он один из немногих, у кого имеется ныне этот талант. Последнее-то... и делало воспетое дерево еще более редким и высоко ценимым. Когда Элойал пел прежде, песня воззвучала так, будто пела сама земля. Теперь же Огер бормотал свою песнь почти застенчиво, и этот странный край вторил ему шепотом. Это казалось чистой песней, музыкой, без слов. Слух Ранда, по крайней мере, ни одного не разобрал. Если слова и были, то они растворились в музыке, исчезли в ней, как струйки воды сливаются в поток. Курин смотрел на Огера, разинув рот. Рент не знал, что же такое делает Лойл. Негромкая песнь гипнотически обволокла его, заполняя разум почти так же, как и пустота. Лоил Провел большими руками по стволу, напевая, лаская голосом, как и пальцами. Теперь ствол казался как-то ровнее, будто поглаживания придавали ему форму. Рант заморгал. Он был уверен, что сук, над которым работал Лойл, имел на своей верхушке ветви, как и остальные, но теперь он заканчивался закруглением прямо над головой Огера, Рант открыл было рот, но песня погасила его порыв. Она оказалась столь знакома, эта песня. Он будто знал ее. Вдруг голос Лойла вознесся до высшей точки. Почти благодарственный гимн так все прозвучало. И песня кончилась, затихая, как замирает легкий ветерок. — Чтоб мне сгореть! — прошептал Хурин. Он выглядел ошеломленным. «Чтоб не сгореть! Никогда не слыхал ничего похожего! Чтоб не сгореть!» В руках Лоэл держал гладкий ровный посох, высотой в свой рост и толщиной с руку Ранда. Там, где этот сук раньше отходил от ствола гигантского метельника, проклюнулся черенок новой поросли. Ранда сделал глубокий вдох. «Всегда что-то новое!» Всегда что-то такое, чего я не ожидаю, и порой совсем не ужасное. Ранд смотрел, как Лойл влезал в седло, укладывал посох впереди себя поперек седла и гадал, зачем этот посох вообще понадобился Огеру, а не же верхом. Затем он по-иному поглядел на этот толстый стержень, не такой большой по сравнению с Огером, увидел, как его держит Лойл. — Боевой посох, — заметил Рант удивленно. — Лойл, я не знал, что Огеры носят оружие. — Обычно не носим, — ответил Огер отрывисто, почти грубо. — Обычно. Цена всегда была чересчур высока. Он взвесил в руке громадный боевой посох и с отвращением сморщил широкий нос. — Несомненно, старейшина хаман, «Сказал бы, что я приделываю к своему топору длинное топорище. Но, Ранд, я не то чтобы поспешен или безрассуден. Само это место!» Он скривился, уши дернулись. «Скоро мы отсюда выберемся», — сказал Ранд, стараясь говорить поубедительнее. Лоэл продолжал, будто и не слыша его. «Все!» Связано, Рант. Живет это или нет, думает или нет. Все, что существует, складывается воедино. Дерево не думает, но оно часть целого, а у целого есть есть свое чувство, настроение. Я не могу объяснить иначе. Как объяснить? что значит быть счастливым, но... Ранд, эта местность радовалась тому, что было сделано оружие. Радовалась. Да сияет нас свет, — нервно пробормотал Хурин. И да защитит длань Создателя. Пусть мы и идем в последнее объятие матери, да озарит свет наш путь. Он продолжал повторять катехизис, словно тот обладал магической силой и мог защитить его. Рант справился с порывом оглянуться вокруг и не стал глядеть вверх. «Окажись на небе, в этот миг одна из тех дымных полос, и моральный дух отряда будет подорван совершенно». «Нам тут ничто не угрожает», — твердо заявил Ранд. «Мы будем на чеку, и ничего не случится». Он произнес это столь уверенно, что ему захотелось посмеяться над собой. Он вообще не был ни в чем уверен, но наблюдая за остальными, увенчанные кисточками уши Лоило поникли, Хурин упорно старался ни на что не смотреть. Рант понял: один из троих должен хотя бы выглядеть уверенным, не то страх и неопределенность сломят их волю и единство. Колесо плетет, как желает колесо. Он с усилием избавился от этой мысли и выдавил ее из себя. Нечего приплетать сюда колесо. И таверн тоже, и оседой, и дракона. Нужно выбраться отсюда. Просто выбраться, вот и все. Лоил, ты закончил тут?» Огер кивнул, с раскаянием поглаживая свой посох. Ранд повернулся к Хурину. «Ты по-прежнему чуешь след?» «Да, лорд Ранд, я его чую». Тогда веди нас. Найдем Фейна и приспешников темного. Но вот тогда и вернемся героями с кинжалом для Мэта и с рогом Валер. Веди, Хурин. Героями. Я буду несказанно рад, если мы уберемся отсюда живыми. Мне не нравится это место, — решительно заявил Огер. Он держал посох так, будто намеревался очень скоро пустить его в ход. — Да вообще-то мы не собираемся тут оставаться, или как? — произнес Ранд. Курин кашляюще рассмеялся, словно бы шутки, но Лоэлл бросил на него пристальный взгляд. — Верно, Ранд, не собираемся. Тем не менее, когда они поскакали дальше на юг, Ранд подметил. Его нечаянно взятая ответственность за всех, напускная самонадеянность, что они вернутся домой — Немного подбодрили спутников. Хурин сидел в седле чуть прямее. Уши Лойла не казались совсем уж безнадежно поникшими. Ни время и не место делиться с ними тем, что сам Рант испытывает страх не меньший. Поэтому он держал свои чувства при себе и боролся со страхом в одиночку. Все утро повеселевший Хурин бормотал себе под нос. Мы же не собираемся тут оставаться. Потом хихикал, так что Ранд, которому его бормотание надоело по горло, все собирался с духом приказать хочу вести себя потише. Но к полудню тот и сам замолчал, покачивая головой и хмурясь. И Ранду вдруг захотелось, чтобы Хурин продолжал твердить те слова и посмеиваться. — Что-то не то со следом, Хурин? — спросил он. Нюхач пожал плечами, но вид был взволнованный. — Да, лорд Ранд, и, как бы так сказать, в то же время и нет. — Либо одно, либо другое. Ты потерял след? Если так, то не беда. Ты говорил, что он слаб и был таким с самого начала. Если мы не отыщем друзей темного, то найдем другой камень и вернемся через него. — Свет, все что угодно, лишь бы не таким способом. Ран старался выглядеть спокойным. «Если друзья темного могут сюда приходить и уходить, то и мы сумеем. Чем мы хуже?» «О, я не терял следа, лорд Ранд. Я по-прежнему чую их вонь. Дело не в этом. Просто это...» Сморщив лицо, Хурин затараторил. «Это так, будто я не вынюхиваю след, а вспоминаю его, лорд Ранд». Но я-то не вспоминаю, все это время его пересекают дюжины следов, дюжины и дюжины всевозможные запахи насилия, некоторые совсем свежие, только, как и все тут вроде как, размытые. Этим утром, сразу как мы оставили лощину, я готов был поручиться, что у моих ног лежат сотни зарезанных, зарезанных всего минуты назад, но никаких тел не было, а на траве никаких следов, только от наших собственных лошадей». Такого не могло случиться, чтобы земля не оказалась разворочена и окровавлена. Но ничего такого я не видел. И все вот так, милорд. Но я иду по следу, иду, милорд. Вот только место тут такое, что у меня нервы натянуты, как тетива. Вот в чем дело. Наверное. Ранд глянул на Лойла. Огер порой обнаруживал знания крайне необычных вещей, но вид у того был как у Хурина. Он также был сбит с толку. Ранд придал голосу больше уверенности, чем чувствовал, и сказал. «Я знаю. Ты делаешь все, что в твоих силах, Хурин. Все мы на нервах. Просто иди по следу, и мы их найдем». «Как скажете, лорд Ранд?» Хурин каблуками послал свою лошадь вперед. «Как скажете?» Однако к ночи по-прежнему не было никаких признаков приспешников темного, а Хурин сказал, что след по-прежнему слабее. Нюхач продолжал бурчать под нос о воспоминании. Вообще не было никаких признаков тех, за кем они гнались. Абсолютно никаких следов. Рант не считал себя таким хорошим следопытом, как Уна. Ну а в двуречье любой мальчишка должен уметь отыскать пропавшую овцу или выследить себе на обед кролика. Ран же не видел ничего. Все выглядело так, будто до появления здесь трех всадников ни одно живое существо не нарушало покоя этой равнины. Если друзья темного прошли перед ними, то должны же были остаться хоть какие-то следы. Но Хурин, продолжал идти по следу, который, по его словам, он чуял. Когда солнце лизнуло горизонт, маленький отряд разбил свой лагерь в рощице, где деревья были нетронуты палом. Поужинали они запасом, что был в сидельных сумках. Вяленое мясо или лепешки запивали вялой на вкус водой. Навряд ли ужин был сытным, сухомятку и далеко не вкусный.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 Оседой этому не поверили, Морейн этому не поверила, и Амерлин тоже. Обдумывать дальше Ранту прямо отказывался. О чем нужно думать сейчас, так это о том, чтобы найти нужный Мэту кинжал, найти Фейна и Рок. — Это никогда не кончится, Алтор! Голос походил на слабый ветерок.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 Рассечение шелка. Калибри целуют медвяную розу. Сапли шагающие в камышах, для равновесия. Всецело отдавшись быстрым, отточенным движением, забыв на время, где находится, Рант отрабатывал упражнение, пока не вспотел. Но когда он закончил тренировку, все вернулось. Не изменилось ничто. Погода не была холодной.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 и взял несколько нот, ветра, который качает его тихо-тихо, чтобы не разбудить Хурина и Лоэла. Даже тихая печальная мелодия прозвучала чересчур громко в этом месте, чересчур реально. Вздохнув, Рант убрал флейту и вновь свернул плащ в узел. Долго еще стоял он на страже в эту ночь, оберегая сон спутников.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 Мне известно имя, которое ты, Илью Стерин, нынче используешь. Мне известны все имена, что ты носил эпоху за эпохой задолго до того, как ты стал убийцей родичей. Голос Ба Алзамана начал усиливаться, нарастать, иногда пламенники его глаз вспыхивали столь ярко, что Рант видел их в прорезях шелковой маски. Видел их будто безграничными, бездонными океанами огня. «Я знаю тебя! Знаю твое происхождение и родословную! Вплоть до первой искры жизни, что некогда была, до самого изначального мига! Тебе никогда от меня не скрыться! Никогда! Мы связаны вместе накрепка!» Спаяны друг с другом мы, как две стороны одной монеты Обычный человек может спрятаться в изгибе узора Но таверон выделяется сразу, будто сигнальный огонь на холме И ты, ты выделяешься так, будто в небе сияют десять тысяч стрел, указуя на тебя Ты мой и моя рука всегда достанет тебя!» «Отец, лжи!» — выдавил из себя Ранд. Несмотря на пустоту, язык намертво прикипел к небу. «Свет, пожалуйста, пусть это будет сон!» Мысль на излете скользнула по границе ничто. «Пусть даже это будет один из тех снов, что не сон! Не может же он по-настоящему стоять передо мной!»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 Оперся на посох и с минуту смотрел на Ранда, потом шагнул к Лоялу и Хурину и, стоя над ними, глядел на Нюхача и Огера. Безбрежная тень двинулась вместе с ним. Он не потревожил тумана. Ранд видел это, Ба-Алзаман двинулся, посох качнулся вместе с его шагами, но серый туман не закружился, не заклубился подле него, как раньше у ног Ранда. Это обстоятельство придало Ранду мужества. Скорее всего, Ба Алзамана здесь нет. Наверное, это сон. «Странных последователей ты подбираешь», — задумчиво произнес Ба Алзаман. «Всегда. Эти двое. Девушка, что пытается оберегать тебя. Жалкий опекун и слабый убийца родичей.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 — Я, Люстерин! ты знаешь, что ты такое, кто ты такой, я тебе уже говорил, и те женщины, и Старвалана. Рант напрягся, ибо Алзаман хохотнул небольшой раскат грома. — Они считают себя в безопасности в своей белой башне, но в моих приверженцах числятся и некоторые из них.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 Благодаря ли спокойствие пустоты или нет, но Рант сдержался и не зажал руками уши. Порой, старые враги, сражаются столь долго, что становятся союзниками и не замечают того. Они думают, что наносят удар по тебе, но они столь теперь тесно связаны, что получается так, будто ты сам направляешь удар. Ты меня не направишь.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 «Служи шайтану, иначе будешь уничтожен навеки!» Едва прозвучало это имя, как воздух будто сгустился. Мрак за Баалзаманом набух, поднялся, угрожая поглотить все. Рэнд почувствовал, как он засасывает его. Тьма холоднее льда и в то же время горячее углей, чернее смерти.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 Рант ощутил окружающую его пустоту, ощутил Саидин. Ни за что себя остановить не сможешь. Отстань! От меня! Сила! Голос Балзамана стал тихим, вкрадчивым. Льюстерин, ты вновь можешь обрести силу.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 Ранд пораженно уставился на руку, торчащую из красного рукава куртки. На ткани даже ни одной подпалины не было. Мне все это пригрезилось. Ошеломленно он оглянулся вокруг. Алзаман исчез. Во сне зашевелился Хурин. Нюхач и Лоэл по-прежнему были двумя холмиками над низко лежащим туманом. «Это лишь мое воображение».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 этого и хотят от него марейны престол амерлин, но он не будет этого делать.